Глава одиннадцатая. Двадцать четвертого декабря я проснулась от резкого сигнала мобильного телефона. Спала я как убитая. Если трубы в стене сегодня издавали какие-то звуки, в мои сны они не проникли. Дополнительные два-три часа сна мне не помешали бы. Под моими глазами тоже залегли темные круги. Однако это, по-видимому, не з а б о т и л о ни моё начальство, ни мою маму, которая бодро рассылала сообщения и фотографии по всемирной сети уже в полседьмого утра. Предполагаю, что они были призваны пробудить во мне чувство тоски по дому, ведь сегодня был с о ч е л ь н и к канун Рождества, первый в моей жизни с о ч е л ь н и к который я отмечала вдали от семьи. Фотография изображала Рождественский кекс моей бабушки на фоне экологически чистой елки, взятой в лизинг в нашей гостиной. Елка была увешана самодельными игрушками и гирляндами, которые явно смастерили мои братья. Оказаться на Рождество в замке в облаках — самое прекрасное, что могло со мной случиться. И моя мама не могла бы проиллюстрировать это лучше, даже если бы очень постаралась. Я терпеть не могла рождественский кекс моей б а б у ш к и потому что в нем был один сплошной изюм. Да и вечера, когда мы в с е й с е м ь й в добровольном принудительном порядке мастерили елочные украшения, уже давно не приводили меня в восторг. Моя мама работала учителем рисования и труда. На каждое Рождество она придумывала что-то новенькое и следила за тем, чтобы мы неукоснительно следовали ее указаниям. Хотя каждые пять минут она восклицала: «Не ограничивайте вашу фантазию, делайте, что хотите». На самом деле это означало: делайте, что вам говорят, и не добавляйте ничего от себя. Ну ладно. Зато она всегда выбирала очень нестандартные материалы для поделок. Я прищурилась, чтобы разглядеть, из чего сделаны звездочки на елке. Нет, я не ошиблась. В этом году домочадцы смастерили украшения из цельнозерновых макарон. Дорогая Фанни, гласила подпись под фотографией. Мы все: папа, мама, Леон и Фин. Желаем тебе счастливого Рождества и надеемся, что у себя в горах ты не только как следует отпразднуешь его, но и задумаешься о своем будущем, п о м н и что двери нашего дома всегда открыты для тебя. Угу. Нужно не забыть задуматься о своем будущем, сообщила я стаки х у г о вернувшись из души. Три гиены из лазаны, которых я там встретила, видимо, договорились между собой игнорировать меня, за что я была им искренне признательна. Семерка альпийских галок сбилась в кучку на к а р н и з е перед моим окном в ожидании обычной утренней трапезы в виде сдобных булок. Как всегда, хуга жуткий обжора слопал больше всех, а хуга пухлячок еле клевал, как будто решил посидеть на диете. Времени задолго до рассвета, когда уже почти начинает с в е т а т ь но еще не р а с с в е л о до конца, я любила больше всего. Луна уже давно зашла, небо было безоблачным. Только над Габельхорном висела огромная яркая звезда, возможно, Венера. На сегодня синоптики обещали солнце. Но уже надвигался следующий циклон, а вместе с ним и очередные метели. Когда они пишут, з а д у м а й с я о своем будущем, они имеют в виду, что мне следует наконец-то образумиться. Мне было так обидно, что я даже не с ю с ю к а л а беседуя со стайкой Хуга. Хотя, что касается моего аттестата, поезд уже давно ушел. А то, что я здесь вкалываю как проклятая, у них не считается. Хуга по прыгунчик и Хуга о д н о н о г и поругались из-за последней крошки, после чего вся компания вспорхнула и полетела во с в о я с и Только х у г о к л е п т о м а н остался сидеть на карнизе, говоря клювом снег, как будто что-то потерял. Было бы здорово, если бы они хоть немножко м н о й гордились. Для разнообразия, объяснила я ему. х у г о к л е п т о м а н подскочил ближе, наклонил голову и о ц е н и в а ю щ и взглянул на меня. У него был самый озабоченный вид, какой только может быть у альпийской галки. Извини, дорогая Фанни, не хотел заразить тебя своим плохим настроением. С покаянием сказала я. Ведь сегодня Рождество. Что там у тебя в клюве? х у г а к л е п т о м а н подскочил еще ближе, триумфально уронил передо мной пуговицу и выжидательно взглянул на меня. Спасибо, я была ужасно тронута. Круглая золотистая пуговица явно когда-то отскочила от платья одной из гостиничных горничных, может быть даже от моей униформы. Хотя мысль о том, что х у г а к л е п т о м а н с т а щ и л а ее г о р т е н д и или Камилы, нравилась мне гораздо больше. У меня на душе внезапно повеселело. Какой замечательный подарок! Теперь я чувствую себя гораздо лучше. х у г о к л и п т о м а н тихо каркнул, оттолкнулся от карнизы и полетел искать своих. Позже днем галки все еще кружили над отелем, купаясь в исходящих потоках воздуха и, казалось, внимательно наблюдали за тем, что творилось внизу. А понаблюдать сегодня было зачем. Привлеченные хорошей погодой постояльцы высыпали на свежий воздух. Яромер, который теперь после прибытия всех гостей смог наконец содрать с себя костюм директора цирка, то есть ливреи швейцара, Роман Монфра считал, что достаточно впечатлить гостей по приезде, а дальше не важно. С раннего утра убирал снег и уже успел расчистить площадку перед отелем, подъездную дорожку, террасу перед рестораном и даже каток. Тем временем старый штуки утрамбовал все дорожки снегоукладчиком, в том числе дальнюю тропинку через заснеженный лес. После завтрака д и т р и х ш т а й н ы потащили туда на прогулку своего мопса, и собаки Мары Матеус, которых поручили вести на п р о м е н а д Ника, потянули его туда же с о с н о г к ш и б а т е л ь н о й скоростью. Я тоже согнала своих юных подопечных на расчищенную площадку. И надо сказать, мои расчеты на то, что там мне удастся отвлечь детей от мыслей о грядущих рождественских подарках, полностью оправдались. В этот раз я оказалась более предусмотрительна. Натянула лыжные брюки и сапоги на тот случай, если кому-нибудь еще в з б р е д е т в голову сбежать в лес. Яромир запустил возле катка карусель, и когда она завертелась над заснеженными окрестностями, разнеслись веселые звуки шарманки, которым негромко о в т о р и л и бубенцы на санях. Официанты вынесли на террасу ресторана столы и стулья и начали сооружать ледяной бар. Руди Рохлер руководил расстановкой шезлонгов, на которых были разложены шерстяные пледы. Если завтра действительно снова повалит снег, всю эту кирпичную деятельность придется свернуть. Однако сегодня она безусловно принесла плоды. Такое количество счастливых лиц одновременно я не видела никогда, особенно у взрослых. Многие просто неспешно прогуливались по окрестностям отеля, ф о т о г р а ф и р о в а л и за снежные е н елки или усаживались в каком-нибудь безветренном уголке, подставляя лицо солнцу. Чем ближе был обед, тем теплее становилось. На катке папаша Барнбрук, его приемный сын Эйден и Клаус, брат близнец г р е т х е н играли в хоккей за л и х в а т с к и й у л ю л ю к а м е с с и Роше и Йонас вытащили из подвала два ящика с коньками, на которых, вероятно, успели покататься как минимум четыре поколения постояльцев отеля, несколько хоккейных клюшек, шайбы, а также двух пластмассовых пингвинов с ручками по бокам. Те, кто еще не уверенно держался на льду, могли толкать их перед собой и держать равновесие. Автор триллеров-бестселлеров увлеченно беседовал с пожилым британским актером. Супруга писателя тем временем лежала в шезлонге и читала любовный роман, а Тристан Браун, который, в в и д е исключение никуда не лез и его дедушка, представительный седовласый старик в твидовом пиджаке по виду настоящий британский аристократ, азиатскую внешность Тристану наследовал явно не от него, сидели за одним из ресторанных столов, и к погрузившись в шахматную партию. На террасе Роман Монфро сначала осушил бутылку шампанского с доном Буркартом с т а р ш е м у его ж е н о й а потом еще одну с читой Барнбрук. Виктор Егоров и его дочурка Даша слепили снеговика, которому з а б о т л и в ы й отец повязал свой кашемировый шарф. Среди гостей то и дело мелькала мадам Клео, разносившая подносы с пирожными к а н а л е профитроли я м с о в з б и т ы м и сливками и кофе по ирландски в маленьких стаканчиках. Запряженные жестиком и жилетиком Сани на облучке которых гордо восседал старые штуки, стали объектом всеобщего внимания и фотосъемки. Баронесса фон Подшипников из номера 110 Специально проехалась в них несколько раз подряд, чтобы быть уверенной в том, что господин фон д и т р и х ш т а й н успел сфотографировать ее с молодым спутником, чтобы тем самым дать бульварной прессе новый повод для сплетен. Даже супругов Людвиг мне удалось уговорить разок прокатиться на санях. Сегодня утром до начала моего дежурства в игровой я успела забежать в спа-центр. К тому времени господин Хеффельфингер уже проверил все фильтры в бассейне, но все оказалось напрасно. Кольцо как сквозь землю провалилось. До обеда госпожа Людвиг по-прежнему пребывала в грусти, однако катание на санях вызвало поистине магическое действие. Отъезжая, супруги держались за руки, а потом госпожа Людвиг радостно помахала мне. В глубине души я все еще надеялась, что кольцо отыщется или что его исчезновению найдется какое-нибудь разумное объяснение. Впрочем, у меня оставалось не слишком много времени, чтобы размышлять об этом. У Каролин, воспитательницы, которая обычно развлекала детей на праздниках, сегодня был выходной, и мне приходилось справляться одной. Команда, с которой мы вчера с воодушевлением мастерили единорогов, Мэдисон Грейси, двое сыновей автора триллеров и Фея, пятилетняя дочь фармацевтического промышленника со своей семьей, занимавшего люкс имени Фаберже на втором этаже, сегодня вновь стройными рядами явилась в игровую. К ним присоединились еще четверо детей, в том числе Дон, победивший свой желудочный грипп. Хотя я предполагала худшее и поэтому не спускала с него глаз, он вел себя идеально, никому не портил жизни, не ш п ы н я л ни меня, ни других детей. Даже его дурацкая привычка обращаться с другими по имени и фамилии, а зачастую с указанием места жительства, мне совсем не мешала. Наоборот, так я легче запоминала, как звали новичков. С учетом всего вышеизложенного мне было легко развлекать детей весь день. Тем более, что после обеда к нам присоединилась Сэми. С нами она могла с безопасного расстояния наблюдать, как Эйден играет в хоккей, и была избавлена от едких замечаний Эллы и г р е т х е н Эйден продолжал странно вести себя Сэми, и мы по-прежнему не знали, хорошо это или плохо. Однако Эми категорически отказывалась последовать моему совету и просто спросить его. Лучше я умру от разбитого сердца, отвечала она. Правда, сегодня она не выглядела особенно несчастной, как и другие дети. Она развлекалась от души. Мы устроили снежное побоище, затем пошли кормить лошадей морковкой, а потом вместе уселись за большой стол на террасе, куда нам вынесли сосиски с картофельным салатом. После обеда мы наблюдали за белками на елках, играли на льду в кёрлинг. Катались на карусели и лепили из снега, который во время уборки накидали по краям катка огромного снежного дракона. Многие взрослые, заразившись нашим энтузиазмом, присоединились к нам, так что над созданием дракона трудилось уже пол отеля. Мы по праву могли гордиться результатом. Огромный сверкающий белоснежный дракон возлежал на площадке перед отелем, как будто только что приземлился, там уложив свой зубчатый хвост вокруг катка. Не хотелось даже думать, что наше произведение искусства вскоре погребет следующий снегопад. Впрочем, дракона многократно сфотографировали со всех сторон и тем самым увековечили для потомков. Когда около четырех часов дня солнце медленно поползло вниз за горные вершины, площадка перед отелем опустела. Раскрасневшиеся гости потянулись внутрь, чтобы согреться. Чем ближе был вечер, то есть канун праздника, тем больше волновались дети, предвкушая рождественские подарки. Они прощались друг с другом и присоединялись к родителям. По дороге с катка к нам завернул Эйден и ушел вместе с Эми, которая, завидев его, тоже раскраснелась и вообще выглядела так, будто уже получил а свой рождественский подарок. Со мной остались только Дон и Фея. о л е н ё н о к щёлкал нас на камеру своего смартфона, пока я помогала девочке высморкаться. Бедная малышка страдала жутким насморком. И если бы я своими глазами не увидела, сколько зелёной гадости можно извлечь из симпатичного девчачьего носика, никогда не поверил а бы. Это что такое? Негодующе спросила я. Да так ничего, просто материалы для документального фильма о недоучках, ответил Дон. Чтобы люди внимательнее подходили к выбору профессии. Кроме того, эти фотографии пригодятся для моего проекта пятьдесят оттенков соплей. Внутренне я вздохнула с некоторым облегчением. Наконец-то мальчишка снова стал самим собой. Если бы ты так не вредничал, твое чувство юмора имело бы сногсшибательный успех. Сказала я молниеносно, забрав у него смартфон и удалила фотографии. Они все равно уже загрузились онлайн. Дон коварно улыбнулся. Даже это в его исполнении выглядело невероятно обаятельно. Могла бы уже понять, что со мной лучше не связываться. ф а н н и Функи, и з а х и м а под Бременом. Ты всю дорогу у меня под колпаком. И я так себя и ощущала. Невозможно было чувствовать себя в безопасности, когда весь наш отель фактически находился под колпаком у отца Дона. Я внимательно наблюдала за тобой сегодня, и знаешь, что я видела? медленно произнесла я. Я видела мальчика, который просто радовался и не пытался никого уколоть. Может быть, ты просто забыл, как обычно ведешь себя? А может, тебе п о п р о с т у надоело быть гадиной? Оленёнок на секунду замолк. В его огромных карих глазах промелькнуло непонятное выражение, которое мне не удалось расшифровать. Он скрестил на груди руки. Как жаль, что без школьного аттестата тебе нельзя выучиться на психолога. Фанни ф у н к и семнадцати лет, безнадежный случай из Захима под Бременом. Он направился к Отелю, бросив через плечо: "Сегодня сочельник, и на Рождество я подарю тебе добрый совет: всегда о глядывайся, не идет ли кто-нибудь за тобой по пятам. Никогда не знаешь, что случится дальше." Ну вот. Опять он ухитрился нагнать на меня страх. Но ну, спасибо, пробормотала я ему вслед. Надеюсь, Санта Клаус подарит ему на Рождество еще один желудочный гриб. Я сдала малышку Фею супруге фабриканта-фармацевта, которая в гордом одиночестве лежала на шезлонге и любовалась закатом, и наконец выдохнула: все, я отработала свое, у меня начинался свободный вечер. В с о ч е л ь н и к с п а ц е н т р был закрыт, вероятно, потому что после изысканного праздничного ужина с двенадцатью сменными б л ю д обессиленные гости могли только упасть в свои постели. Однако в отличие от меня большая часть сотрудников накануне праздника п а х а л а как проклятая. Шести часов вечера в баре ожидала живая музыка. Гостиничный пианист будет исполнять рождественские песни разных стран. Все желающие смогут подпевать. В девять вечера Яромир должен будет отвезти горсточку гостей, записавшихся на вечернюю рождественскую службу, в соседнюю деревню. Больше всего на свете бедняга Яромир хотел быть сейчас вместе со своей семьей в Чехии. Пьер пригласил меня после окончания ужина отпраздновать Рождество вместе с ним и другими сотрудниками на кухне в подвале отеля. Однако у меня не было настроения шум н а п и р о в а т ь Во всяком случае, пока. Возможно, мне лучше постучаться в прачечную к Павлу, спеть с ним до э т о м тихая ночь, святая ночь, и послушать, как он интерпретирует строки. Дремлет все, лишь не спит. А может, к нам присоединиться и Бен со своим термосом. Я была бы не против. Но сначала я собиралась долго. испытывая истинное блаженство стоять под душем. Гортензия и другие девицы до восьми вечера дежурили на этаже и не могли помешать мне, а потом надеть что-нибудь праздничное. Я не взяла с собой ни одного из своих парадных платьев, зато у меня были элегантные и в то же время уютные черные бархатные брюки, в которых я обычно ходила в театр, а к ним я собиралась надеть свой любимый зеленый свитер и распустить волосы. К сожалению, мое преображение пришлось немного отложить. Я попалась на глаза отцу Бена. Роману Монфору, который как раз сопровождал семейство Егоровых к саням. Старый штуки зажег факелы, вставленные в железные петли по бокам в о с к а и теперь держал жестикой жилетика под усцы. Солнце почти зашло, полная луна уже выплыла из небосклона а снизу. Из долины доносился праздничный перезвон колоколов. Месье Раша оказался прав: в сумерках кататься на санях было лучше всего, особенно в рождественский мороз. Я сама сейчас с огромным удовольствием забралась бы под меховую п о л о с т ь и покатила под звон бубенчиков по скрипучему снегу. Радость семейства Егоровых по поводу предстоящей поездки, однако, несколько омрачилась. Как оказалось, одевая Дашу пару к ее с о б о л е й шубки, Виктор Егоров взял не соболью шапочку, а какую-то другую. Судя по скандалу, который ему по этому поводу закатила Стелла Егорова, это была еще большая катастрофа, чем вчерашний разбитый флакон духов. Жена категорически дала понять своему супругу, что без собольи шапочки ехать кататься вообще не имеет смысла, и никакие аргументы Егорова не могли ее переубедить. В конце концов олигарх сдался и собрался уже вернуться в номер за шапочкой, чтобы прекратить в обли своей благоверной, как вдруг на глаза шумной компании попалась я, пытавшаяся, опустив глаза, незаметно проскользнуть наверх. Роман Монфор ухватил меня за локоть одновременно обращаясь к Егорову: "Нет, нет, дорогой мой". Вам не нужно возвращаться. Садитесь в саню, устраивайтесь поудобнее и выпейте шампанского. а Тем временем моя сотрудница быстро сбегает к вам в панорамный л ю к с и принесет шапочку для барышни. Он выдернул из рук Егорова тяжелый ключ, с у н у л его мне поднос и прошепел по-немецки: "У вас две минуты". Я неуверенно взяла ключ у него из рук, но я понятия не имею, как выглядит соболья шапочка. Запинаясь, пробормотала я. Однако Роман Монфор уже втолкнул меня в створку вертящейся двери. Ну ладно, две минуты говорите. В принципе, можно успеть, если, конечно, нарушить правила ф р е й л и н Мюллер номер четыре: никогда не бегайте, ходите по коридорам с достоинством, не привлекая внимания и не производя шума. Я все равно была в штатском, а не в гостиничной униформе, поэтому, вероятно, могла пренебречь им. В луноходах все равно невозможно было вышагивать с достоинством, тем более бегать. Если побежать в луноходах, я буду выглядеть как утка, ковыляющая на крейсерской скорости. Но думать об этом сейчас мне в любом случае не стоило. Я решил, а что просто побегу, н и на кого не оглядываясь и все. В частности, не оглядываясь налево, потому что там на стойке регистрации стоял Бен. Кратчайший путь к панорамному люксу лежал через фойе и бальный зал, который я с разгона пролетела до самой сцены. Отсюда на второй этаж, прямо в коридор перед панорамным люксом вела лестница. Я запыхалась. Сердце стучало как с у м а с ш е д ш е е но до панорамного люкса я добралась меньше, чем за минуту. Перед входом в номер я замешкалась, вставляя ключ в замочную скважину. Секунды шли. Наконец распахнув д в е р ь я сразу увидела соболью шапочку. Она лежала на постели и была из того же коричневого меха, как и шубка на Даше. Вот повезло. Я с облегчением прыгнула на постели и схватила шапочку. А теперь мы помчимся быстрее ветра мой маленький соболь, чтобы наш подвиг был не напрасен, сказала я одновременно обнаружив, что нахожусь в номере не одна.